Глава 34. Помогу. Райнер не отдаёт мне финю, но уберёт уже мягче, более осмысленно. В полной тишине мы разворачиваемся, идём обратно к выходу. Сзади начинаются шепотки, разговоры, ядовитые стрелы взглядов и слов вонзаются в спины. И неожиданно тепло от осознания, что я сейчас не одна здесь иду. В коридорах шныряют слуги, традиционно готовят обеденные столы в банкетном зале. На нас внимания не обращают, разве что искоса поглядывают на сверкающего птица, которого Райнер по-прежнему несёт в руках. Боялся летать? Не удержавшись, всё же спрашиваю. На какое-то мгновение, кажется, он меня сейчас снова притиснет к стене. А то и за горло ухватит. Но драконюка вдруг хмыкает. У кого из нас не было детских страхов? Решаю не развивать тему, в знак уважения к его реакции. хотя не могу избавиться от мысли, будто что-то упускаю. Жаль у Шагара служанка тоже драконесса, а то я бы с радостью облик приняла, да тайны поведывала. Слуги Тодора Феню не изведут? признашу с сомнением, когда входим в нашу с Юлей гостиную. Мои ребята охраняют твои покои. И всё же лучше оставлю у Юли. На всякий случай заношу Феникса в спальню соседки. Райнер снимает свои магические путы, Феникс недовольно хохлист заскакивает на спинку кресла и оскорблённо поворачивается к нам задом. Ещё и перья распушает, словно пытается прикрыться от наших взглядов. Не обижайся, дружок, поглаживаю по пёрышкам. Смотрю на Скайлера. Ты специально взял его с собой? Специально? приподнимает бровь Райнер. Полагаешь, это Шагар с Тоддром наняли тех троих? Не верю, что не успел поговорить с ней там внизу, когда мы прилетели. Она всё отрицала, разумеется. Даже следилку свою не признала, настаивала, что кто-то хочет её оклеветать. Но, честно сказать, до последнего времени я не думал, что эти двое могут действовать сообща. На долю секунды в лице Райнера проскальзывает выражение, очень хорошо знакомое мне выражение. Вздыхаю. Неприятно осознавать, что тебя предают, да? шепчу. Откуда ж ты такая проницательная на мою голову? хмыкает принц. Угу, а ты на мою. Слушай, а может, ну его этот бал? Произносит вдруг совсем иным тоном. Посидим где-нибудь вдвоём, пообщаемся, м? Не раньше, чем расскажешь, для чего тебе меня компрометировать и провоцировать разные слухи. И в мыслях не было тебя компрометировать. Кажется, принц даже немного теряется. Просто не люблю балы. Признаётся неожиданно. Скушно. И это говорит тот, кто так безупречно танцует, что я и сама с радостью ещё разок другой повторила бы. Я-то вот соскучилась по танцам и балам, знаете ли. Нет уж, лорд Скайлер, вы вернётесь туда с высоко поднятой головой и покажете, что вам наплевать на происки конкурентов, чтобы никто не посмел упрекнуть в позорном побеге. А я уж так и быть, поддержу какое-то время. Ты права, произносит задумчиво За одной понаблюдаю. Остались ли среди невест жаждущие сделаться моей женой? Одна точно осталась, хмыкнул. Смело приглашай Торию. А вовсе она до сих пор мечтает, что ей обломится крупица драконьего внимания, а не переметнулась в лагерь сочувствующих Тодору. У меня абсолютно противоположные планы, хмыкает тот. Очень надеюсь, что желающих невест не останется вовсе. Я бы поверила. Всё его поведение с самого первого дня Эти заигрывания к служанкам, пренебрежительные словечки, всё говорило о том, что человеческих невест он ни во что не ставит. Но для чего тогда ему я? Для чего понадобилось сделать Ане невестой и почти в открытую ухаживать? Райнер пускает воздушный луч через затворённую дверь спальни в нашу гостиную и приносит на нематериальной ладони немножко орешков вместе с блюдцем. протягивает Фениксу, дожидается, пока тот благосклонно возьмёт один из них в клюв. Не знаю, что Тодер сделает с якорубом шмелем. Рискую спросить, раз уж мы вдвоём. А то не верится мне больше в наговус нисходительность. Это тот, который рискнул устроить свидание с нашей невестой? Во взгляде Райнера мелькает недовольство. Он пригласил меня ещё раньше, и я ведь тоже могла отказаться. Это о нём ты говорила? Он твой сообщник, жених Взгляд Скаллера резко, внезапно меняется. Глаза темнеют, в них всё отчетливее проскальзывают огненные искры. Даже Феникс настораживается, прекращает клевать орех и оглядывается на нас. Хочу съязвить что-нибудь насчёт ревности, но Драконюка вдруг отворачивается, огарошивает спокойным: "Боюсь, ничего хорошего его не ждёт, но я сделаю, что смогу". "Правда?" бормочу с недоумением. "Обещаю", отвечает. "Идём". Райнер подаёт мне руку и ведёт обратно наверх, к танцующим парам. На этот раз наше появление получается не столь эффектным, хотя некоторые оглядываются. Но музыка не прекращается, и принц почти с порога подхватывает, уводит меня в танец, не давая опомниться. Какое-то время просто получаю удовольствие и от партнёра, который бесподобно ведёт, и от возможности танцевать, какой мне давно не выпадало в призывах. Пока мелодия не заканчивается. Что же-то Раздаётся совсем рядом голос Нега Набуло, третьего водного принца. Все успели сходить с вами на свидание, и только я в отстающих. Да ты, похоже, всегда в отстающих. Молчу, но приходится развернуться к нему со всей любезностью, на которую я способна. Какое свидание? Изумлённо хлопаю глазами под пристальным взглядом Тодора Воуша. Принцы давали мне уроки магии, и я ведь, в отличие от остальных невест, совершенно не готовилась, и плохо ею владею. Помню, помню, важно соглашается Неган. Действительно, был такой разговор на вашем испытании. Что же, тогда жду вас у себя. Мне тоже есть какой урок вам преподать. При всём уважении, вступает Райнер. Так, проталкивая последнее слово, что уважением там и не пахнет. Но я не могу теперь позволить, чтобы Аня оставалась наедине с другими мужчинами. Наслышена Парбаджи, велечава кивает третий принц. «Что ж, я не против. Приходите вдвоём». «Тут уже против я», — вступает Тодор. «Как хозяин отбора я должен следить за соблюдением приличий». «Ты, приличие ходячие, и ведь ни грамма не устыдится». «Мы тоже хотели бы поучиться новой магии», — вдруг стревает Тория, которая как раз танцевала с Неганом и оказалась неподалёку. Глазками в Райна расстреляет. А Ливи тоже тут как тут, приближается, согласно кивает. поглядывая на предмет своих чайней. Моих купалин на всех хватит, радостно улыбается Неган. А вы там в дракона превращаетесь? усиленно поддерживая восторженный тон подруга Аливи. Разумеется, расплывается ещё в более широкой улыбке Неган. Вот же амёба белобрысая. А в каком месте у вас плавник вырастает? хлопаю глазками. Райна раздаёт какой-то сдавленный звук. Неган растерянно замолкает. Видимо, не может решить, это я спросила что-то неприличное или он сам не о том думает. Зато Тодор оглядывается на Арди, с которой, собственно, танцевал. «А вы что скажете, Мирельма, составите нам компанию?» Оливия злобно зыркает в мою сторону, в то время как Мирельма Арди томно прикрывает веки. «Боюсь, я не очень хорошо переношу жар, Парилен», отвечает кокетливо. «Но у вас наедине с радостью взяла бы несколько уроков. Пока они выясняют, кто, у кого и сколько уроков возьмёт, Райнер снова уводит меня танцевать. Остаток бала проходит неожиданно спокойно. Правда, сбежать чуть раньше не удаётся, но Райнер на диво мил, и я получаю удовольствие от музыки и танцев, от почти забытой кутерьмы, красивых женских нарядов, учтивых мужчин. И вкусной трапезы, конечно. Уже заметно, что все понемножку разделились на пары. Невесты, которые понимают, что до принцев могут не дотянуть, оказывают внимание драконам менее знатным, но вполне состоятельным. Те тоже присматривают себе спутниц. Только Неган с Тодэром не выказывают никому особого предпочтения, переключаясь с одной невесты на другую. Забытая Арди даже уходит с бала. Видимо, в надежде привлечь этим интерес Нага, но ничего не добивается. Тот продолжает перебирать невестами и несколько раз танцует с вьющейся постоянно рядом Алией. Зато Райнер весь вечер проводит со мной. Ковящей злости Тории, которая, кажется, готова испепелить меня, но не его же, правда? Это же я во всём виновата. Даже Юлия облюбовала себе кого-то из драконов. Ага, кто-то вошёл во вкус балов и бесед. Похоже, нашлись общие темы. Драконёк ещё и до покоев меня провожает, и я, кажется, начинаю жалеть, что не согласилась на его предложение пообщаться где-нибудь вдвоём. Может, удалось бы что-то разузнать? Я даже у стать успела, и усталость удивительно приятная, как в далёком прошлом, когда балы были моей обычной жизнью. Ничего, завтра день подготовки к следующему испытанию. Всё успею. А сейчас совсем немножечко подремлю, буквально пару часиков, как обычная девушка. С этой мыслью засыпаю, чтобы проснуться от отвратительного, остылевшего за последние века ощущения. Меня призывают. Странный, непривычный, затягивающий зов. С просонья не успеваю сообразить, что можно поменять внешность или хотя бы платье себе наколдовать. Как есть в полупрозрачной ночнушке на тонких бретельках уношусь куда-то. Делаю шаг, чтобы не упасть, и только потом осознаю. Меня не могут призвать сейчас. Я уже призвана Оливье. И зов моей заклинательницы в голове звучит совершенно иначе. А через миг с изумления моглядовоу знакомый зал. Чёрные символы на стене. Чёртова псишеф, в котором я не отражалась, купленная Рейнером у Майи, и его самого Скайлера. Дракон пристально изучающе, ожидающе не отрываясь глядит на меня.